Непостижимо, как-то он с самого начала не подумал о цыплятах. Помимо всего прочего, тогда не пришлось бы ссориться с кузиной Джейн. Он поделился своими соображениями с Рэтвудом, и тот вполне с ним согласился. «Очень неправильно поступают физиологи, проделывая свои опыты над слишком мелкими животными», — сказал Рэтвуд. «Это все равно, что ставить химические опыты с недостаточным количеством вещества». Получается непомерно много ошибок, неточностей и просчетов. Сейчас ученым весьма важно отстоять свое право проводить опыты на крупном материале. Вот почему и он у себя в колледже ставит опыты на телятах, невзирая на то, что они порой ведут себя легкомысленно и при встрече в коридорах несколько стесняют студентов и преподавателей других предметов. Зато кривые получаются необычайно интересные.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 объявление о том, что требуется достойное доверие супружеской чита добросовестная и энергичная, для управления опытной фермой размером в три акра. Место, показавшееся ему подходящим, нашлось в Хиккельбрау, графство Кент, неподалеку от Аршута. Это был странный глухой уголок в лощине, которую со всех сторон обступали старые сосны,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 В их тесной комнатушке, где окна были закупорены наглухо, над камином висело пятнистое зеркало, а на подоконниках торчали горшки с чахлой кольцо -олярией. Миссис Киллет оказалась крохотной высохшей старушенцей. Чепца она не носила, седые, давным-давно немытые волосы, скручивала узелком на затылке. Самой выдающейся частью ее лица всегда был нос. Теперь же, когда зубы у нее выпали,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 Он сказал, что переехать они с женой могут немедленно. В Дантонгрине он ничем особенно не занят, так портняжит помаленьку. Я-то думал, тут можно заработать, шер, а это шамые настоящие захолустья. Так что, если вам угодно, мы сразу и переберемся. Через неделю мистер и миссис Скиллетт уже расположились на новой ферме. И Плотник, нанятый и фихли брал, мастерил курятники и разгораживал участки под загоны, а попутно перемалывались косточки мистера Бенсингтона. «Я покуда мало имя ним дело», — говорил мистер Скелет, «а только ж мне он дурак набитый». «А, по-моему, просто у него не все дома», — возразил Плотник. «Воображай себя куриным знатоком!» сказал мистер скелет. Его пошуть так выходит, кроме него, никто в птице ничего не шмышлит. Он сам на курицу смахивает, сказал плотник, как поглядит сбоку через очки, ну, чистая курица. Мистер Скелет придвинулся поближе, печальным оком своим он уставился вдаль, на деревню Хиклибрау, а в другом глазу зажегся недобрый огонек. Велит каждый божий день их измерять, таинственно шепнул он плотнику. Каждый день измерять каждого цыпленка. Где это шлыхана? Надо, говорить, следить, как они растут. Каждый божий день измерять, шлыхали вы такое? Мистер Скелет деликатно прикрыл рот ладонью и захохотал. Так и согнулся в три погибели от смеха.